Глава двадцать седьмая. Даже самые яркие звезды гаснут. Яна не ограничилась одной лишь стрижкой. Выйдя из парикмахерской, она юркнула в проулок и пошла в торговый центр. В дешевом магазине нашла свободные джинсы, которые сидели на ней, как на вешалке. Там же откопала безразмерную синюю футболку, переоделась, подобрала к новому образу круглые солнцезащитные очки и не узнала себя в зеркале. Уже после зарулила в отдел косметики, выбрала морковную губную помаду, которую ей не очень шла, но делала еще более непохожую на себя прежнюю. Уже на выходе прихватила краску для волос золотистый блонд. Всегда хотела побывать блондинкой, но жаль было портить волосы. Теперь уже ничего не жаль. По пути домой зашла в отдел связи и купила новую сим-карту. Старую заблокировала и выбросила. А журналисты не слишком быстро узнают ее новый номер. Когда проходила к своему дому, почти сразу заметила в отдалении несколько охотников за сенсациями. Были тут и новенькие, и те, кто поджидал ее этим утром. Но, к ее великому счастью, ни один даже не обернулся в ее сторону. Еще бы в таком виде ее даже родная мама не узнала бы, если бы была жива. Так и продолжилась жизнь Яны. Редкие вылазки на улицу, а в основном сидение дома и мониторинг всякого рода гадостей, которые они и писали в интернете. Новую работу искать не пробовала. Зачем? Кто возьмет звезду всяких помоек, где ее неустанно обсуждали? А потом все исчезло. Как-то разом. Разве такое бывает? Сегодня в сети гуляет куча видео с тобой в главной роли, а завтра ты не можешь найти ни одного. Как? Давид. тут же поняла Яна. Видимо, сообразил, что вместе с ней полощет и его, и взялся за дело. Но раньше же ему было все равно. До лампочки, до одного места, абсолютно, по барабану. Он всегда учил ее. Собака лает, а караван идет, не обращая внимания на шавок. Что изменилось? Хотя какая ей разница? В Первое утро, когда вместо очередной волны негатива Яна обнаружила, что никто над ней больше не потешается. Ей захотелось спуститься в пляс, и она пустилась, станцевала победный танец прямо на кровати. Чтобы не заставила Давида, наконец, разобраться с интернет-троллями, она была благодарна ему за это. И забурлила новая жизнь. Яна начала подыскивать работу, где-нибудь подальше от предыдущей. Продавцы везде нужны, так? Нашла несколько вакансий с более-менее приличным окладом, записалась на собеседование. У нее даже появился аппетит, а то в последние недели вообще почти ничего не ела, тошнила. Только одно тревожило Яну. Раз Давид о ней вспомнил, значит, скоро появится. Так? Иначе зачем ему о ней беспокоиться? Она не хотела снова начинать его ждать. Нет, совсем не хотела. Но против воли, вздрагивала от каждого шороха, все поглядывала на телефон, в боязни пропустить сообщение. Конечно, он не знал ее нового номера, но разве для него это проблема? Легко бы выяснил. Впрочем, все это было зря. Давид не появился лично и не прислал ей ни словечка. А однажды утром, лежа на кровати и проглядывая новости на планшете, Яна наткнулась на статью. Давид Ахикян завел новую любовницу. Яна очень долго смотрела на фото белозубой девушки, с роскошными золотистыми волосами, ровно того же оттенка, который теперь украшал ее ежик на голове. На снимке Давид властно обнимал девушку за плечи. В статье писали «Блистательная модель, рекламирующая нижнее белье. Алина Манская покорила сердце Давида Хикяна с первого взгляда. Молодая пара познакомилась на благотворительном вечере, и уже на следующей неделе они вдвоем улетели на Мальдивы, Романтическое путешествие этой парочки. Дальше Яна не читала. «Чтоб в тебя молния и шиндарахнула, ублюдок!» — закричала она, отшвыривая планшет. Свернулась на кровати калачиком и снова впала в стадию анабиоза.